Глава 15 В окошке под потолком свет постепенно сменился темнотой. В камере похолодало, и я зябко потирала руки. Ночь подкрадывалась, а жиров всё не появлялся. За всё время мы с дроидом обменялись всего парой фраз. Он будто спал, а я всё думала и думала. О трупах, об убийце и ансульцах, которые так хорошо меня приняли. Бежать из ансули не хотелось, но, вероятно, другого выхода нет. Я встала и подошла к решетке. Толстые прутья при усилии проворачивались в гнездах. Кто-то схалтурил и не укрепил основание. Я думала, мне придется срывать дверь с петель, тогда бы сил могло не хватить. Оказалось, все проще. Прутик с противным скрипом провернулся и пошел вверх. Не надо ломать решетку. Ага, друид не спал. Я сказал, что выведу, значит, выведу. Но хорошо бы еще подождать. Он не поднялся с тюфека, но хоть глаза открыл. Уже вечер, я показала на потемневшее окошко. Сколько еще ждать? Надеюсь, недолго. Друид потер глаза. Жеро придет, не сомневайтесь. Вы так в нем уверены? Мы знакомы почти пять лет, и он ни разу не подводил. Жиро может казаться недалеким стражником, готовым забыть обо всем из-за женщины или попойки, но он держит свое слово. Я оставил решетку в покое и снова плюхнулась на тюфяк. У меня, конечно, не было такого доверия к Жиро, как у друида, но ничего не случится, если я еще посижу. Сломать решетку всегда успею, наверное. «Вы лучше думайте о чем-нибудь хорошем. Расслабьтесь», — посоветовал друид. «О хорошем?» О чем бы таком подумать? Так-так. Веселится, точно. Она на возвышении, и с нее открывается замечательный вид. «Меня обвиняют в убийствах», — сказала я с усмешкой. «О хорошем думать не получается». «А вы просто представьте, куда бы хотели пойти, когда выйдете». Друид с улыбкой посмотрел на меня. «Подальше отсюда, пока это все, чего я хочу». «А я хотел бы пойти на авеню Принсипель к Мари-гадалке». На лице хозяина леса проступило почти мечтательное выражение. Я даже не удивилась, когда он чуть понизил голос, будто сообщал секрет, и продолжил. «Она заваривает особые травы и напиток подбирает под характер заказчика. Такого вы не пробовали». «Почему же она гадалка?» ей непроизвольно тоже начала улыбаться. «Потому что гадает по остатку трав в кружке». Я смотрела, как мужчина рядом со мной преображается. Всегда сосредоточенный, хмурый хозяин леса, а сейчас казался довольным и лениво усмехался. Такого друида я видела впервые, и мне он очень нравился. Жаль, я не могу так, как вы, расслабиться и уснуть в камере. Ну, для меня это привычно. Возможно, мне скоро придется колдовать, и силы пригодятся. Запасаетесь впрок? Так можно? О, если бы каждый человек имел возможность высыпаться заранее. «Кажется, в эту секунду я начала завидовать друиду». «Вроде того». «Еще один друидский секрет?» Я подняла брови. «Может быть, раз мы здесь застряли, расскажете?» Ну, он улыбнулся. С таким незнакомым лукавством, что пришлось ущипнуть себя. С этим ли человеком мы находили трупы? «Один мой секрет в обмен на ваш. Идет». Я кивнула. «В отличие от Жана, у меня особых секретов не было. Бояться нечего». «Почему вы приехали в Ансуль? Я слышал, вы неплохо жили у наставницы рядом со столицей». На этот вопрос я заранее приготовила ответ, такой шутливый, почти искрометный. прочит то длинный нос, который лезет не в свое дело, но вместо этого призналась. «У мадам Тума появились проблемы из-за того, что в ее лавке работает потомок полуоборотня. Вы же слышали о живоданском звере». Когда эта история пошла в народ, почему-то начали вспоминать обо всех полуоборотнях, которые живут в городе. И обо мне тоже. Неприятные воспоминания я старалась подавить и упоминать Сару не стала. Не заслуживает девушка, которая распространяет слухи того, чтобы они помнили. Тем более травница она никакая. Мадам Тума ее хвалила всего два раза, не больше. Так я и оказалась здесь. «И не побоялись раскрыть всем, что у вас кровь полуборотня?» Друид покачал головой. «Вы очень смелая». «Или глупая. Но обычно, когда сам признаешься, люди быстрее успокаиваются. Бесы знают почему». «Теперь твоя тайна». Я потерла руки, хозяин леса напрягся, но кивнул и даже не возразил против перехода на «ты». «Жан, ты можешь наколдовать плед и кружку вина?» «Нет». Он с облегчением рассмеялся. Это не так действует. Мое колдовство нельзя пощупать. Я разочарованно выдохнула. «Ну, хоть твой посох пощупать можно?» Он поперхнулся. «Ох уж эти мужчины, о чем только они думают?» «Аккуратно, пожалуйста. А то вдруг я его съем, конечно». Но передал посох и не спускал глаз, пока я вертела его в руках. Гладкое теплое дерево хорошо ложилось в ладонь и, на удивление, прилично весело. Но вот ничего колдовского я не заметила и вернула. В нём вся сила друида. Не совсем, но без посоха я не колдую. Но вообще, что друид может вместе с посохом? Не только же догнать от дуба тех, кто изводит путейку. Не только, усмехнулся Жан. Я чувствую свой лес, жизнь великого древа. Ощущаю, когда крона волнуется. И вместе с другими друидами из разных точек мира помогаю устоять древу. Посох в эти минуты необходим. Еще вместе с ним чувствую проклятие на своем участке и истребляю их. Много чего. А трупы не чувствуешь? Слава великому древу нет. Представляешь, сколько умерло в лесу животных и людей. Он покачал головой, вроде говоря, нет, мне такого не надо. Но души обычно чувствую. Я подняла брови, совершенно не понимая, о чем он говорит. Если смерть произошла недалеко от меня, я ощущаю, как душа отделилась от тела. «О, на каком расстоянии ты это чувствуешь? А моих мертвецов чувствовал?» Скороговоркой проговорила я. «В том-то и дело, не чувствовал. И это меня насторожило». Он в задумчивости покрутил посох и продолжил. «Если еще с твоим домом все понятно, он не в лесу, то что не так с трупом, который мы нашли у реки?» Это уже лес. Я никуда не уезжала и должен был почувствовать, что душа отделилась от тела. Но этого не было. Потому меня и интересует вопрос, как долго тела лежали в земле. Я кивнула и с грустью посмотрела на потолок. Совсем стемнело. Теперь в окне стояла черная ночь, а жиров все не было. С улицы доносились какие-то неясные голоса, как будто люди готовились к празднику. На душе от этого стало совсем муторно. Знаешь, я тут подумала, что, наверное, знакома с преступником. Заговорила я, по-прежнему рассматривая окно. Мне кажется, он был рядом в тот день, когда целители исследовали трупы. Почему? Жиро тогда во всеуслышание сказал о Клоде. Все, кто присутствовал в Мертвецкой, слышали? Значит, думаешь, это кто-то из целителей? Или стражников. Двое стояли у дверей. Я повернулась к друиду. Или Жак Робен. Он тоже был. И знал больше других. Хозяин леса нахмурил брови и кивнул. Похоже, и ему эта мысль не давала покоя. Подозревать мальчишку никому не хотелось, но факты упрямо указывали на него. Даже несмотря на запах проклятия, который каким-то образом попал на алхимика. На улице громче закричали. Праздновать собирались с размахом. Музыка до нас не долетала, но народ что-то голосил. Я тяжело вздохнула, а друид ни с того ни с сего поднялся и встал под окном. Он долго прислушивался, а потом засмеялся. Широченная улыбка сверкала не хуже факела. Ан мари мы скоро отсюда выйдем».